Глава тридцать 36. Как я рада тебя видеть, дорогая, обнимает меня Мелита. Поздравляю. Будь счастлива, искренне говорю девушке. О, буду стараться изо всех сил. Надеюсь, и Влазис не подведет меня. Мне кажется, он очень хороший и очень тебя любит. Я тоже так думаю, смеется Мелита, выглядит невероятно счастливой, и я безумно ей завидую. Конечно же, Дорос Павлиди устроил для дочери грандиозный праздник. Огромное количество гостей, широкие длинные столы на улице, декорированные белыми букетами роз. Цветы буквально повсюду. Представления с актерами, танцевальные коллективы, джазовый коллектив, и, конечно же, в финале заявлено фаер шоу и фейерверки. Для празднования была специально арендована огромная вилла на берегу. Мы будем гулять несколько дней. Очень прошу, оставайтесь на ночь. Милита смотрит на меня умоляюще. Тем более, у отца и твоего мужа накопилось так много тем для обсуждения. Конечно, я немного дуюсь, что они на моей свадьбе о делах говорят, но с другой стороны, понимаю, что этих мужчин уже не поменять. Они такие, какие есть. до мозга костей в бизнесе. Им это нравится. Андрея и Дорос действительно очень много времени общаются. Я не чувствую себя покинутой, потому что рядом Арина. София тоже приглашена на свадьбу. С другой стороны, вспоминаю, что изначально фарс с моим замужеством случился именно из-за Павлидиса. Чтобы сблизиться с ним. Лишнее напоминание, что у нас все не по-настоящему, кроме моих собственных чувств если все так гладко, дорос пошел на все уступки, может и нужды в браке больше нет. Ты чего загрустила, дорогая? спрашивает Зофия. Это все мой несносный брат, да? Я с ним поговорю. Сегодня он тебе должен уделять внимание, а не бизнес-вопросы решать. Как я зла на него. Да нет, все отлично, чудесный праздник. Какое у тебя красивое платье. Ты в нем настоящая принцесса. Платье на самом деле волшебное. Голубой шелк струится, идеально облегает фигуру, ласкает кожу. Чувствую себя в нем принцессой. Волосы сбоку заколола вверх. Прическу мне помогла сделать София. Она тоже приехала на праздник в качестве спутницы Азата. Парочка настолько влюблена, что все время пропадает. Андрей сворчит, что его друг совсем голову потерял и не пригоден для бизнеса. Жаль, что у меня нет такого очарования, чтобы занять хоть немного мысли мужа. Мелькает грустная мысль. Заставляю себя улыбнуться, чтобы Зофия не заметила моей грусти. Мы на днях с Ариной нашли такой милый магазинчик, точнее, Арина мне посоветовала. Как мило, что вы подружились. Впрочем, ты с любым найдешь общий язык. Даже Афина от тебя в восторге. Правда? Да, я с ней на днях пила кофе. Она снова говорила, как сожалеет, что поддалась на провокации Дели. Отец ей до сих пор простить не может. Ты ведь одна из лучших учениц в его университете. Давай не будем об этом, смотрю умоляюще на собеседницу. Ты права, сегодня веселиться надо. Идем тогда танцевать. Интересно, где Леда? Вот непоседа, зачем я ее только на праздник взяла? Хотела ведь отдохнуть от детей, пока Никандрас и Лукас укатили на неделю в Испанию. Я ее вижу, машу рукой племяннице Ой, правда? Ну, конечно, кавалер новый, симпатичный мальчик, что скажешь? Качает головой Зофия. Ох, за этой молодежью глаз да глаз. Ладно, идем потанцуем. Я так соскучилась по беззаботности, ты бы знала. Вот наконец Андреас, недовольно восклицает Зофия. Как мне стыдно бросать жену, обсуждая рабочие вопросы. Ты права, мне очень стыдно. Соглашается с сестрой Кролидис, направляется ко мне, встает рядом. Простишь меня? Берет мое запястье, подносит к губам. Да, я все понимаю, стараюсь произнести беззаботно. По телу пробегает дрожь. София что-то еще высказывает брату, но я не слышу. У меня кружится голова от близости мужа. Подходит София и Азад. Веселые, беззаботные рассказывают смешную историю, которая приключилась с ними вчера в кафе. Впрочем, может, даже в ней нет ничего смешного, скорее все дело в их настрое. Оба буквально лучатся счастьем. Джазовый коллектив начинает медленную, очень красивую композицию. На сцену выходит красивая женщина в расшитом стразами платье. Черные волосы рассыпаны по голым плечам. Ресницы полуопущены. Она поет трогательную песню Альби. Софию приглашает на танец седовласый мужчина, кажется, ее знакомый. София и Азат тоже начинают плавно двигаться. Можно тебя пригласить? Мягко спрашивает Андреас и я киваю. Несмотря на утреннюю неловкость, сейчас между нами почти нет напряжения. Каролиди кладет мою ладонь себе на плечо. Меня сразу окутывает его близость. Композиция меняется, становится чуть более быстрой и в то же время очень чувственной. Мой партнер проявляет себя в танце на удивление уверенно. Чувствуя это, я интуитивно подчиняюсь, то почти падаю в его объятия, тут же отстраняясь. Это делает танец еще более ярким. Всё внимание окружающих переключается на нас. Нам аплодируют, одобрительно кричат. Невозможно не признать, что получаю сейчас ни с чем не сравнимое удовольствие от музыки, чарующего пения, близости мужчины, бросающего на меня пронзительные взгляды, мужчины, в которого я влюблена. Кажется, Андреас тоже доволен. Во всяком случае, он сам пригласил меня. Снова мелодия замедляется. Движения выверенные, плавные. Мы легко меняем ритм. На нас все смотрят. Произношу шепотом. Меня это тоже бесит. Я бы предпочел быть наедине с тобой. Произносит фиктивный муж, вгоняя меня в краску, одновременно притягивая ближе к себе, вынуждая тем самым еще сильнее запутаться в собственных чувствах. Забудь о любопытных окружающих. Андреас нежно проводит ладонью по моей спине. Только ты и я. Конечно, он прав. Нет смысла думать об окружающих. Людей всегда привлекают сплетни. Ничего с этим не поделаешь. Мужская ладонь слегка сжимает мою талию, привлекая ближе. Теперь я так близка к мужу, настолько волнующе, что из головы влетает все на свете. Бокал шампанского, который позволило себе до этого, кружит голову. Внутри рождается паника. Андреас явно настроен на что? Соблазнить меня? Сегодня он ни на кого, кроме меня и не смотрит. Не заговорил ни с одной женщиной. Вдруг это его хитрый план. Но какова конечная цель? Соблазнить меня? Вряд ли стою таких усилий. Боже, ну что за глупости лезут в голову? С каждым взглядом Андреаса на меня я все сильнее запутываюсь в его паутине. Начинаю размышлять: "Что если? У нас есть шанс, что все будет по-настоящему". Мелодия сменяет одна другую, а муж все не отпускает меня. Кружим в танце, я все больше попадаю под гипнотическое действие его глаз. Постепенно перемещаемся в дальний угол танцевального помоста. Он заканчивается возле персиковых и вишневых деревьев. Снова сердце подпрыгивает к горлу, когда чувствую на себе колкий пристальный взгляд. Голова плывет. Когда оказываюсь крепко прижатой к разгоряченному мужскому телу, а в следующую секунду губы обжигает мимолетный поцелуй. Терпкий, обжигающий. Прости. Не смог устоять. Нас прерывают озаты София, зовут прогуляться к берегу. Солнце как раз скрывается за горизонтом, уступая место сумеркам. Начинаются приготовления к праздничному салюту. Смотрим эту красоту на пирсе издалека. Так он еще прекраснее. Яркие вспышки огней со свистом взлетают ввысь. мелькает вдруг мысль, что это лучший вечер в моей жизни. Андреас держит меня за руку. Ты не замерзла? — Немного. Накидывает свой пиджак мне на плечи. Как жаль, что нам пора, вздыхает София. У меня завтра важный зачет удачи тебе. Спасибо, дорогая. Мы вас проводим. Говорит Андрес.